Глава 45. «Локомотивная! Полный вперед!» – приказал Коган. Видимо, Камброн решил, что в движении у поезда все-таки больше шансов уцелеть. Егор, честно говоря, не видел существенной разницы. С таким врагом, как многокрыло, во всяком случае. Ну, выйдут они со станции. Ну, оставят в медвежьем какую-то часть тварей пожирать спрятавшихся провинциалов. Однако от той тучи насекомых что увяжется следом, все равно ведь уже не спастись. Тем не менее состав, облепленный многокрылами от колесных тележек до крыш пулеметных и орудийных башен, лязгнул сцепками и дернулся с места. Под пронзительный сигнал локомотива, похожий сейчас на предсмертный вопль затравленного зверя, поезд покатился по рельсам. Если здесь столько многокрылов, «Значит, и матка должна быть где-то неподалеку», — уже под стук колес говорил по межвагонке док. «Наверное, правильно говорил. Провинциалы, помнится, утверждали, что основные силы многокрылов вьются вокруг матки. Да если это и так, мы все равно не сможем ее обнаружить», — сухо сказал Коган. «Матку можно отыскать с воздуха». «Да?» — скептически хмыкнул полковник. А кто выйдет сейчас наружу и подготовит вертушку к полету? И кто сможет поднять ее в таком бедламе? Твари изгрызут машину уже на взлете, если уже не изгрызли. Я говорю о беспилотном летательном аппарате, не сдавался научный консультант. В воздух нужно поднимать его. Он даст целеуказания для ракетчиков. Ничего он не даст, док. Если многокрылы набросятся на беспилотник, то покрошат его еще раньше, чем вертушку. Они на него не набросятся. В беспилотнике нет пилота. Значит, нет добычи. Значит, он многокрылом не интересен. Так же, как и ракеты, если мы успеем их выпустить. Коган ничего не ответил. Кажется, он вообще отключился от, меж... от межвагонки. Либо полковник послал куда подальше своего научного консультанта вместе со всеми его предложениями, либо, либо прислушался к советам, сделал выводы и теперь уже у себя в штабном отдает приказание оператору беспилотного летательного аппарата. Сквозь исцарапанное стекло выдвинутого перископа — слава богу, до него твари пока не добрались — Егор почти не различал брони. На крышах и на бортах вагонов между защитными шипами копошилось сплошное месиво смертельно опасных насекомых. И еще этот непрекращающийся скрежет, звук действовал на нервы, словно там снаружи жевали не вагонную броню, а твою собственную душу. Неумолимые живые напильники терпеливо протачивали себе путь к живому же мясу, пока еще живому. Бронепоезд быстро набирал скорость. Сбитые встречным потоком воздуха многокрылы соскальзывали с брони и густым гудящим роем кружились над составом, норовя снова прицепиться к вагонам. Марина, как и в прошлый раз, окатила исследовательский вагон огнем. Очищающее пламя хлынуло из форсунок раз, другой, вагон загорелся. Тварей на нем больше не было. В отличие, увы, от других вагонов. «Всем огнеметчикам! Снова раздался в динамиках внутренней связи голос Когана. «По моей команде огонь на минимальную дистанцию. Вверх по максимуму!» И после краткой паузы, предоставленной для приготовления, «Залп! Залп! Залп!» Густые струи огня практически одновременно выплеснутые бортовыми огнеметами под слабым давлением вверх, размазались по воздуху. Попали на вагоны. Кое-где залили шипастые борта. Горящие многокрылые отваливались от состава, как слои штукатурки от отцеревших стен. Отдельные особи носились маленькими кометами перед закрытыми бойницами, но тоже, в конце концов, падали под нас. И все же этого было недостаточно. Огнеметы не могли омыть весь бронепоезд. Значительная его часть по-прежнему была облеплена насекомыми. Да и над поездом, вне досягаемости огнеметных струй, тоже вились тучи интродуктов. Тварей еще было слишком много. В десятки, может быть, в сотни раз больше, чем во время первой стычки с многокрылыми. Опять открывать люки и выпускать на крышу бойцов с ранцевыми огнеметами было бы полнейшим безрассудством. Сейчас интрадуктор разорвут огнеметчиков и залетят в люки, прежде чем удастся сделать хотя бы один выстрел. Коган это понимал и гнать людей наверх не стал. Зато из крыши штабного вагона выдвинулась катапульта беспилотника. Установка распихала копошащуюся массу многокрылов поднялась над тварями, и раз, с катапульты взлетел беспилотный летательный аппарат. Интродукты, вьющиеся над бронепоездом, легко уклонились от БЛА. Док оказался прав. Ни нападать на беспилотник, ни преследовать его не стала ни одна летающая тварь. Небольшой аппарат взмыл высоко в небо, превратившись в едва заметную точку а вскоре и вовсе исчез из поля зрения. Теперь оставалось уповать на мастерство оператора БЛА и ждать, пока стеклянное око беспилотника засечет матку многокрылов и даст целеуказание ракетчикам. Вот только смогут ли они дождаться этого момента? Время сейчас работало против них, и каждая секунда была на счету. «Восьмой вагон!» — раздался чей-то встревоженный крик по внутренней связи. «Докладывает восьмой вагон! Твари прогрызаются!» «Не пускать внутрь! Держаться!» — приказал Коган. «Слышите, восьмой? Держаться!» — и добавил со вздохом. «Изолировать восьмой!» — как крышку гроба опустил. В перископ, поднятый над языками пламени, объявшими исследовательский вагон, Егор увидел, что творится с восьмеркой. Это был один из вагонов огневой поддержки. На его бортах тоже горели потеки зажигательной смеси, а на крыше копошились твари. Причем некоторые из них уже не липли к броне всем телом, а торчали из нее под углом. Вытянутые тела многокрылов топорщились, словно небольшие живые шипики. Сложенные крылья, острые затки. А вот передних, жвалистых частей насекомых видно не было. Интродукты глубоко вгрызлись в броню. Они прогрызли ее практически насквозь. Один из многокрылов, поплотнее прижав жесткие крылья к хитиновому панцирю, начал протискиваться сквозь узкую червоточинку в металле. Изнутра восьмерки грянул одиночный выстрел разорванные ошметки насекомого вышвырнуло наружу. К освободившейся дырке подлетели еще две твари и принялись усердно расширять отверстия. Через другие, брешив в вагон, тоже уже лезли новые многокрылы. Опять загремели выстрелы. Посыпались куски хитина и отстреленные крылья. Экипаж вагона превращал прогрызенные насекомыми отверстия в больницы и в упор расстреливал интродуктов. Однако многокрылы настырно лезли и лезли внутрь. Дыр становилось все больше, и они делались все шире. Пальба становилась частой и беспорядочной. «Восьмой, как вы?» – поинтересовался по внутренней связи Коган. «Держимся! Пока держимся! Пока!» Из динамика донесся крик отчаяния и боли. Связь оборвалась. Это могло означать только одно. Твари все-таки прорвались в вагон. Кажется, внутри кто-то еще успел стрельнуть. Кажется, из дробовика. Три или четыре раза. Потом восьмерка умолкла окончательно. Все было кончено. Экипаж не сумел удержать вагон. Через проточенные в броне ходы влезали все новые и новые твари. «Скоро там жратвы не останется, и тогда...» «Девятый вагон!» — прозвучал из динамиков еще чей-то напряженный голос. «Докладывает девятый! Кажется, твари прогрызаются из восьмерки к нам!» «Седьмой!» — после недолгой паузы раздался голос Когана. «Что у вас?» «Та же беда!» — сдавленно ответил кто-то. «Интродукты скребутся в тамбурный люк!» начиналось самое страшное. Проникнув в один вагон, многокрылы расползались по соседним. А ведь изнутри захватить бронепоезд им будет проще. Внутри нет ни огня, ни встречного воздушного потока. Да и заблокированные тамбурные люки все-таки не столь надежная преграда, как внешняя броня. «Не впускать тварей!» отдал Коган единственный приказ, который можно было отдать в такой ситуации. И добавил. Седьмой и девятый. Изолировать. Четвертый. Снова ожила внутренняя связь. Четвертый десантный вагон. Твари у нас. Четверка. И у них, значит, тоже. Судя по всему, многокрылы прорывали оборону по всем фронтам. Скоро, очень скоро, весь бронепоезд превратится в дырявое решето а ракеты все не взлетают. Беспилотник еще не отыскал цель. Впрочем, тут мало найти ее. Нужно еще и правильно идентифицировать. Никто ведь даже не знает толком, как должна выглядеть матка многокрылов. «Одна брешь! Две! Три!» – прокричали из четверки. Как будто это могло иметь какое-то значение. В динамиках межвагонной связи загрохотали выстрелы. «Изолировать четвертый!» – пробился сквозь шум голос Когана. Что ж, вполне ожидаемая команда. Стрельба в четверке не стихала, там еще держались. Понятное дело, десантный вагон, много людей, много стволов. Там проще отстреливать жвалистые башки, прогрызающиеся сквозь броню. Егор думал о том, что если бы многокрылы вот так же пробивались в исследовательский вагон, Где укрылось лишь три человека, отбиться точно не удалось бы. Подумал и похолодел. Отчетливый скрежет послышался откуда-то снизу. Накаркал, блин! Хотя, вслух, он не каркнул ни звука, но, видимо, хватило одной мысли. Марина, сидевшая за мониторами, бросилась, какая су на стене. Егор тоже соскользнул с места башенного стрелка. И сорвал с крюка укороченный автомат со складным прикладом.